Глава 3. Спустя 20 минут мы с новоявленным одногруппником шли в направлении общежитий. Шли не слишком торопясь, скорее даже медленно. Иногда обменивались задумчивыми, грустными взглядами и молча продолжали путь. Радоваться не выходило никак, потому что два новых отделения были одно хуже другого. Может, стоило всё-таки к астрологу-предсказателю поступать, неожиданно проговорил Оскальд. Там хоть звёзды, энергетические потоки, в будущее со временем можно научиться заглядывать. Может быть, не стало спорить я, но менять что-то уже поздно. Это да. Кивнул Грамило и снова ненадолго умолк. Следующий заговорила уже я. Зато нам учиться всего 2 года, и кроме предметов, положенных по программе нашего отделения, останется 5 дисциплин на выбор. Можно будет посещать боевые искусства и проявить себя лучше, чем на экзамене. Да-да. Оскальд постарался изобразить воодушевление. Может, нас ещё заметят и на оружейное дело пойдём. Ты умеешь обращаться с ножами? Нет, научат. Не горю желанием учиться метать ножи, призналась я. Это не страшно, загоришься, когда начнём занятия, обрадовал меня Оскальд, но тут же скуксился и добавил грустно. Только в дипломе нам всё равно напишут это слово. Как его там? Мак Иллюзион, напомнила я. Да. Факультет изящных искусств, добавила, вздохнув. Оскаль споткнулся на ровной поверхности, пробежал пару шагов и замер как вкопанный. Я догнала его, участливо похлопала по плечу и посоветовала: "Смотри под ноги". "Я это не дочитал", просепел в ответ Оскаль. "Что именно?", не поняла я. "Ну, вот это, про изящная О, ты про название факультета? Нагромило было жалко смотреть. Он как-то весь разом сник, погрустнел ещё больше. Нижняя губа подобралась под верхнюю, квадратный подбородок несколько раз дрогнул. Мне стало безумно его жаль, даже больше, чем себя. Ну, скажешь отцу, как и задумывал, что поступил на необычный факультет. Постаралась утешить его я. Остальное потом как-нибудь узнает. Время терпит. Да, наверное, терпит. кивнул Оскальд. Мы переглянулись, опустили взгляды и снова направились вперёд к уже показавшемуся зданию общежития. Я еле переставляла ноги. Совсем не так представляла себе воплощение великой мечты. Но вот же, поступила в Академию Дянхара и сразу на второй курс, да ещё по экспериментальной ускоренной программе, потому что специалистов новой направленности очень не хватало. Прямо сказка. Только очень страшная, без адаптации для нежных деток. Оскальд к слову приятно удивил. Оказывается, здоровяк, как и я, успел закончить колледж. Его специальность называлась нейтрализатор опасных магических ситуаций. Номс в народе. Кроме нас в набранной новой группе второго курса, числилось ещё пять фамилий. Ни одной из них я никогда не слышала. Более того, там значились двое с приставками Лой и С. Вроде как господин и подчинённый, или слуга в переводе Стасориского. А значит, с нами поступил подданный соседнего королевства. Это меня поразило. Насколько поняла из слов секретаря приёмной комиссии, нас собирались учить как раз тому, на что приличные люди, по мнению моего отца, не должны были тратить ни минуты. Так что же на факультете забыли парни с другого материка. В любом случае, ясно было одно: папа будет в гневе. А как иначе? Ведь Кая Хейм присоединилась к кучке неудачников, чтобы обучаться всяким глупостям. Что ж, я хотела бросить вызов семье и сделала это, только вышло все как-то косо, бока и безрадостно. Здесь наши пути расходятся. Заметил Оскард, останавливаясь между двух больших серых зданий, указав направо, я он сообщил: тебе туда, это женское общежитие, мне в мужское. Я кивнула и уточнила. А где твой чемодан? У брата, совсем грустно ответила Оскальд. Сейчас пойду заберу. О, так и твой брат здесь? Ого. Грамилов в очередной раз грустно вздохнул и пошёл прочь. Я пожала плечами, рассудив, что он и без меня отлично ориентируется на местности, и отправилась получать ключи от своей новой комнаты. Женское общежитие представлялось мне не менее таинственным и интересным, чем сама академия. Ведь в нем не было родителей с их вечным желанием все контролировать. Во время учебы в колледже, находящемся рядом с нашим столичным особняком, пожить вне дома мне не довелось. Зато сколько всего я наслушалась от девушек, приехавших издалека, они отрывались на полную, пока я корпела над учебниками и слушала норов учения отца. И вот теперь мне предстояло получить отдельную жилплощадь. Предвкушение вновь поднялось волной, грозя затопить с головой. Я взбежала по ступенькам, потянула на себя скрипучую, туго идущую дверь, зажмурилась и вошла. Секунда, другая, третья от волнения затаила дыхание, а потом открыла глаза и почувствовала, как улыбка медленно сползла с губ. В холле первого этажа шестиэтажного здания было серо, темно и обыденно. Пол устланный невзрачной плиткой, стены не привлекающие внимания, потолок белый. Посреди помещения красовался треугольник из больших прямоугольных голотрансляторов, на которых переливались объявления, расписания и рекомендации. У стены напротив входа стоял мощный дубовый стол, за которым восседала невзрачного вида женщина. Новенькая, спросила она, бегло осмотрев меня из под очков. Ну подходи быстрее. Я Аира Троев Ульф, заведующий общежитием. А ты? Кто? Куда? Откуда? Какой факультет? Буду учиться на мага иллюзиона, ответила я, изо всех сил пытаясь скрыть разочарование общежитием и академией в целом. Больше всего хотелось остаться наедине с собой и понять, как быть дальше. Первый курс, второй. "Маго?" поразилась женщина. "Интересно. Значит, решила переквалифицироваться в новую профессию? Почему тогда такой странный выбор?" думала она, "магов иллюзионов подбирают немного другой контингент". не Эльсов, понимаешь? Хотя вид у тебя такой, будто ты ползком сюда добиралась, а перед этим на коленях место вымаливала. Айра Вулф расмеялась, явно очень довольная своей шуткой. Я выдавила скупую улыбку, давая понять, что не расположен к беседам и желаю побыстрее уединиться. Но заведующая общежитием оказалась настырной и непонятливой, поэтому предпочла не замечать моего настроения. Так что случилось? Правда, что ли, на колени падала? За что тебя сюда определили, горемычная? подавшись вперёд, спросила она. За излишнюю любознательность, холодно ответила я. Никто до этого дня не позволял себе говорить со мной в таком пренебрежительном тоне. Все всегда чутко реагировали на малейшие перемены в моём настроении и старались угодить. Но сегодня все словно с цепи сорвались. Сколько можно? я высокомерно посмотрела на заведующую. На этот раз мадам Вульф намек поняла. Пару раз удивленно моргнув, она громко хмыкнула, поджала губы и, не скрывая недовольства, встала полубоком. Соединив верхние подушечки пальцев правой и левой руки, женщина проговорила заклинание. У стены рядом с ней образовалась сизая дымка. Спустя несколько секунд там появилась большая до потопной ключница, разделенная на шесть полок. Мадам Вулф довольно крякнула и, потерев правое запястье, принялась рассматривать открывшееся нашим взглядом богатство. Выдам ключ, не теряйте, Аира, не оборачиваясь проговорила она, переходя на уважительное обращение, от которого у меня почему-то мурашки побежали по коже. Потеряете штраф. Второй ключ останется здесь для контроля. У нас с дисциплиной строго, как скажете. Усталая и немного раздражённая отозвалась я. Да-да, как скажу. Так-так. Нет, такой прелести нужен особый комфорт. Это подойдет. Второй этаж. Аира Вул фабернулась и одарила меня поистине хищным оскалам, продолжая: левый коридор, комната пятнадцать дробь шесть. Окна оттуда выходят на стену одной из мастерских, так что Аира любознательность больше не сыграет с вами злую шутку. Договорив, она положила на столешницу серый ключ. и добавила непререкаемым тоном. Заявку на бельё и форму выписали при поступлении. Значит, их принесут сегодня ближе к вечеру. Спуститесь ко мне в кабинет, заберёте. Это там, она откнула пальцем куда-то вправо. Дальше. После 10:00 общежитие закрывается. Это значит, что опаздывать нельзя, совсем, даже на минуточку. Приглашать к себе посторонних, покидать комнату или шуметь после 10:00 также нельзя. Отбой. А санузлы в комнатах есть? Обреченно уточнила я. Есть, ответила она, но только начиная с третьего этажа. На втором три общих туалета и три душевые кабины. Более чем достаточно, если вставать пораньше. Я опешила. Что такое? Женщина едку усмехнулась. Вам что-то не ясно, Аира? А если я после десяти в туалет захочу? Задала я резонный вопрос, надеясь, что сейчас заведующая рассмеется. И скажет, что всё сказанное раньше шутка. Но вы, если действительно захочется, то сходить можно, сообщила женщина, пожимая плечами. Мы же не изверги какие-то, но аккуратно, не задерживаясь. С десяти по коридорам гуляют домашние парсы. Знаете, кто это? Я припомнила, как презриливо рассматривала картинки с изображением чего-то вроде соранчи, но размером с кошку и покрытого синей шерстью. Зачем они в академии? Выполила не в силах скрыть ужаса. Их же на юге королевства всячески травят, избавиться не могут. И укус парса, насколько помню, ядовит, но не смертельно же. Отмахнулась заведующая. Да, укус неприятен, лучше не допускать. Потом могут появиться галлюцинации, беспричинный смех, головные боли, сухость во рту и даже небольшая лихорадка. А еще некоторые начинают бояться насекомых и синего цвета. Зато у нас уже три года нет крыс и мышей. И то хлеб, сокрушённо ответила я, чувствуя, как очередная розовая мечта превращается в мыльный пузырь с отвратительным синим оттенком. За моей спиной хлопнула дверь, послышались звонкие девичьи голоса. Ну, ступайте к себе, Аира, посоветовала мне заведующая. Обживайтесь. Как говорится, будьте как дома, но не забывайте про ограничения и режим. А вы новенькие, идите-ка сюда. Последние слова она адресовала уже не мне я же кивнула пробормотала неискренне спасибо и последовала к лестнице поднявшись на второй этаж и свернув в нужный коридор нашла на отшибе дверь с номером 15.6 и открыв её вошла о божество какое выдала не зная как ещё характеризовать увиденное моё новое жилище выглядело мягко говоря не презентабельно Слева от входа в углу стоял небольшой письменный стол с прибитыми над ним книжными полками. Дальше по центру стены красовалась одна спальная кровать, рядом с которой высилалась узкая тумбочка и приютился покосившийся стул с высокой спинкой. На нем обнаружился наполненный желтоватой водой графин. А к стене справа привалился пузатый шкаф на толстых кривых ножках. Вся мебель имела бежевый цвет и сильно облезла местами. Пройдя вперёд, в образовавшийся между кроватью и шкафом зазор, я приблизилась к окну и убедилась, что выходит оно действительно на стену, коричневую, с надписью: "Берегись, ведутся учения. Опасно". Только я подумала, что хуже быть уже не может, как мироздание основа надо мной рассмеялась. И смех этот принадлежал валившейся в мою комнату рыжей девице, висящей на шее Аррика. Здесь нас никто не побеспокоит. Хрипло проговорил блондин, после чего прижался своими губами к губам спутницы. "Но ну, времени мало, у тебя всегда его мало", глупо хихикая, отозвалась рыжая. Она упёрлась задом в мою кровать, продолжая целоваться с парнем. Его руки блуждали по её спине, а внимание было полностью сосредоточено на красотке. Отвлёкся Алерик лишь для того, чтобы поманить пальцем дверь. Та послушно захлопнулась. Я вздрогнула и закрыла оказавшеся открытым от такой наглости рот. Рыжая тихо застонала, а затем прошептала едва слышно: "Алерик, я вся горю. И мои нервы не выдержали". Я протянула руку в сторону, взяла графин и выплеснула его содержимое на совершенно потерявшую стыд парочку. "Какого?" Алерик отпрянул от рыжей, некрасиво ругаясь. Девица же взвизгнула и упала на кровать спиной. Побарахтавшись, она развернулась, оттолкнулась ладонями и, увидев меня, отскочила к блондину. Затем, постояв пару секунд, выругалась и вовсе сбежала. А Алерик остался, продолжая хмуро смотреть на меня. Какое-то время мы с ним молча слушали удаляющийся цокот каблучков рыжей, но вскоре я не выдержала и проговорила настойчиво: "Пожалуйста". "Что?" не понял Алерик. Его светлые волосы намокли, И теперь сосульки лежали на лице и висках. Рубашка и пиджак частично покрылись тёмными пятнами. "Пожалуйста", повторила я услужливо. "Ты ведь наверняка хотел поблагодарить меня за спасение твоей спутницы". "Что?" повысил голос блондин. Его голубые глаза сияли от гнева, а ноздри раздулись. "Она горела", напомнила я. "И раз уж ты не в силах был потушить этот пожар, пришлось помогать". "Алерик!" договорив, я замерла, готовясь отразить любой удар, как словесный, так и магический. Блондин же, дослушав меня, петернёй откинул мокрые волосы назад и усмехнулся. "Спасла, значит?" неожиданно спокойно переспросил он. "Да", уверенно заявила я. Он поднёс к носу мокрую ладонь и принюхался. Поморщился, посмотрев на графин в моей руке, выдал: "Ладно, тогда мы квиты". 1:1 Кая Хейм. От такой наглости я забыла колкость, которую собиралась высказать. А Альрик, пользуясь моим замешательством, развернулся и быстро покинул комнату, не прощаясь, не извиняясь и вообще проявляя себя с худшей стороны. Что ещё взять с тени? наконец прокомментировала случившееся я, не придумав ничего лучше. И тут же ощутила вину. Прекрасно понимая, что подобные выпады недостойны Эльса. Однако очень тяжело строить из себя прилежную счастливую умницу, когда за полдня до этого только и делала, что совершала огромные глупости. Теперь же, в тишине маленькой комнаты, выкрашенной светло-синий, местами сильно облупившейся краской, уже становящейся ненавистной, я начала осознавать весь масштаб случившихся трагедий. Они озвучивались в моей голове, И словно черные жемчужинки насаживались на призрачную нить, образуя на шее колье полной неудачницы. Сделала себе подарок на совершеннолетие — эксклюзивное украшение. Побег из дома, провал на экзамене, позорные прятки в кустах, рос, поступление она ни к кому не нужный факультет и последняя жемчужина в украшении, заселение в ужасную комнату с видом на тупик. А ведь день еще не закончился. Стоило додумать последнюю мысль, как в дверь постучали. Я устала, откинула голову назад и тихо застонала. Не хотелось видеть абсолютно никого, тем более я до сих пор не привела себя в порядок. Стук повторился. Просто дайте мне закончить самокопанием и нормально с муками умереть, попросила тихо, но все же подошла и открыла дверь. На пороге топталась рыжая девица, которую совсем недавно зажимал Альрик. Кривопухлые алые губы, она изучающе посмотрела на меня, надменно улыбнулась и проговорила приказным тоном: "Принеси-ка мой галстук. Я потеряла его в комнате". В нормальной жизни, то есть ещё вчера, я бы удивилась, смутилась или возмутилась, возможно, даже испытала бы все гаммы чувств разом, но не сегодня, когда всё на свете перевернулось с ног на голову. О, нет. Сегодня я подалась вперёд, оттесняя на холку и заявила, чётко проговаривая каждое слово. Я не ищу потерянное и тем более не подношу незнакомым попрошайкам. Вы неправильно выбрали комнату, тон и человека, милочка. А теперь прощайте. Меня слегка трясло, да и говорила я так громко, что к концу едва не перешла на крик. Внутри все кло катало от накопленного разочарования и грозило вырваться наружу. Рыжая девица явно почувствовав опасность момента, отступила на пару шагов, развернулась и вновь унеслась в неизвестном направлении, успев бросить напоследок еще увидимся. Лучше не стоит, ответила я и захлопнула дверь. И казалось бы, стукнула ею не так уж сильно, но замок, врезанный в тонкое деревянное полотно, выпал. Громко тренькнув снаружи, конец первого акта. Пробормотала я, ошалело разглядывая образовавшуюся в двери дырку. Всем спасибо, концерт окончен. Замок лежал по ту сторону, отдельно от двери, а я уселась на пол и задумчиво посмотрела в окно. Однако коричневая стена здания напротив навевала лишь самые грустные, бесперспективные мысли. Ничего у меня не клеилось с этой новой самостоятельной жизнью, и от понимания этого становилось ужасно грустно. Я даже подумала пустить горькую слезу, дабы закрепить признание полного поражения и потом отправиться с повинной на поиски брата. Но окно то самое, которое без того доставляло слишком мало радости, неожиданно распахнулось. Следом на подоконнике появилась рука, потом голова. Коротко стриженная, рыжеволосая, громко ругающаяся не хорошими словами. Ждать, что будет дальше, я не стала. Скочила, подбежала к окну и рявкнула: "Это еще что такое?". Голова издала сдавленный булькающий звук. Над подоконником показалось бледное лицо с большими голубыми глазами и руки нежданного гостя разжались. С громким "Ааа", хозяин всех перечисленных выше богатств упал. Я так и обмерла. Убила. пробормотала я, чувствуя, что мир вокруг вновь пошатнулся. Гадина, крикнули откуда-то снизу. Какого руста? Клянусь, никогда раньше не радовалась ругательствам в свою честь. Но сегодня мои приоритеты терпели самые кардинальные изменения. Рыжий продолжал гласить снизу, а я слушала его как самую лучшую музыку. С чистой душой и самой радостной улыбкой оправданова ещё до сударица Девиста выглянула из окна. И увидела три больших спортивных мата, наложенных друг на друга. На них сидела жертва падения. Задрав голову, обладатель огненно-рыжей шевелюры с ненавистью смотрел на меня. Я же принялась с интересом осматриваться вокруг. Оказывается, между стеной и зданием общежития проходила тропинка с высокими зелёными насаждениями, а прямо рядом с моим окном тянулась вверх пожарная лестница. Ты кто такая? Устал молчать, рыжая? Не мая что ли? Не мая, я только за отдельную плату, ответила, продолжая обдумывать увиденное. Лестницы, идущие мимо моего окна, явно не остались незамеченными местными, и, как я поняла, применялась парнями для обхода комендантского часа в женском общежитии, чтобы и лишний раз не попадаться на глаза заведующей. Чего? Не понял меня потерпевший. За какую плату? Говорю, что на первый раз промолчу о том, что ты ко мне в комнату пытался забраться, но в следующий раз придётся жениться, ответила я. Кому? Совсем обалдел рыжий. Тебе, на мне. Я улыбнулась шире, так что щёчки не треснули. И ещё запомни: если уж врываешься к приличной девушке без предупреждения, то хоть цветы или пирожные захвати. Э, какие именно? По-своему поняла я его замешательство. Сирень, например. Главное не розы. Пирожные я люблю с заварным кремом. Чем их будет больше, тем больше у меня появится причин не выкидывать тебя в окно. Да пшла ты, ответил рыжий растерянно. Это правильно. И ты иди, кивнула я. И друзьям передай мои слова, чтобы им лишний раз больно не падать. Не дожидаясь новой ругани от рыжика, я отошла от окна. попыталась закрыть створки и поняла, что рама специально так надломлена снизу, чтобы её невозможно было закрыть. И тут подстава, заметила грустно. Ну и комнатка. Похоже, мне дали ключи от проходного двора. Однако, решив бороться с проблемами по мере их поступления, я вернулась к собственному внешнему виду. Зачаровав окно простейшим защитным заклинанием, я вооружилась привезёнными из дома купальными принадлежностями. и отправилась искать ванную комнату. Она нашлась в начале коридора, у выхода на лестничную площадку. В помещении, облицованном синей, чтоб ей провалиться, плиткой, красовались три душевые кабины, разделённые тонкими перегородками с большими зазорами снизу и сверху. Хорошо хоть дверцы имелись и закрывались изнутри на хлипкую щеколду. Уже спустя минут 10 смыв в себя раздражение, грязь и позорные слёзы, Всё-таки пролившейся под чумок из-за усталости, я вышла из душевой возрождённой. Всё ещё злой, немного растерянной, но в целом уже смирившейся с новыми реалиями и принявшей решение бороться за высокие принципы. Сами принципы правды ещё до конца не придумала, но где наша не пропадала. Впереди 2 года учёбы. Однако стоило накинуть халат и начать мыслить немного позитивней, как мироздание ответило очередной подножкой. темноволосый и голубоглазый, и вообще очень похожий на меня. "Кая!" прогремел Хакан, заметив остановившуюся на полпути меня. "Где ты была?" "Лучше спросил бы, где не была", пробормотала я, усилием воли заставляя себя продолжить путь. "Что? Я не слышу". Хакан пошёл мне навстречу. На его лице отразилось искреннее беспокойство, и прежде чем я успела заверить брата, что всё хорошо, он недовольно заметил: У тебя веки покраснели, губа разбита и садина на коленях. Я поморщилась, жалея, что выбрала средний и длинный халат, хотя губу и глаза им все равно прикрыть не вышло бы. Привет, братишка! Кивнула я, уклоняясь от протянутой к моему лицу руки. Рада тебя видеть. Зайдешь? Ах, вижу, ты уже и друзей привел. Последнюю фразу я едва не прорычала, потому что в моей комнате стояли двое парней. одного из них узнала сразу. А как не узнать, когда мы сегодня встречались чаще, чем с отражением в зеркале. Альрик самым независимым видом стоял у окна, сложив руки на груди, спокойный, независимый и полностью сухой. Неподалёку от него, опёршись об угол прикроватной тумбочки, восседал тот, чей портрет я несколько раз имела честь видеть в галерее. Рикард Тройс, то есть хозяин Альрика. В sosokе широкоплечий брюнет с яркими голубыми глазами. Он был одет в оранжевую футболку, полные чёрные брюки. Смотрел парень на меня с вялым интересом, будто и сам толком не понимал, что делает в этой комнате. Верно, это мои друзья, Кая. Зайдя следом за мной, Хакан прикрыл дверь и представил нас друг другу. Всех по очереди, и в самом конце он добавил: "Алерик, тень рекорда. Не передать, как рад знакомству. Ответила я слегка подрагивающим от злости голосом и, не утерпев, полоснула взглядом по блондину, делавшему вид, что он часть сдешней мебели, и вообще видит меня впервые. Развернувшись на пятках, я посмотрела в глаза брата и уточнила: "А теперь напомни, когда и по какому случаю я вас всех приглашала?" Хакнул улыбнулся, мягко, спокойно, как всегда. Его вообще трудно было вывести из себя. Обычно после души и отдыха ты добреешь, сообщил он во все услышание. Но сегодня что-то явно пошло не так, да? Расскажешь про экзамен и про свое решение поступить на экспериментальный факультет. Я почувствовала, как кровь сначала ударила в лицо, затем отлила, оставляя чувство легкого головокружения. Не выдержав пытливого, все понимающего взгляда, отвернулась от Хакана. И поправив полы плюшевого розового халата, чтобы не расходились на груди, ушла от ответа. В прямом смысле слова. Вздёрнув подбородок, направилась к лежащему на кровати чемодану. Открыв его и отложив в сторону пакет с мыльными принадлежностями, принялась искать расчёску. Кая, позвал меня брат. Что ты делаешь? Ищу нижнее бельё, ответила я. Раз уж мы все тут свои, то может заодно посоветуете? Красное или белое? Что в академии более модно в этом сезоне? Кая возмутился Хакон. Я люблю черное. Неожиданно отозвался Альрик с кружевами. Но тут важно, чтобы было что подчеркнуть. А по-моему, красное всегда в моде. Продолжил развивать поднятую мной тему его хозяин. Голос у Рикарда оказался высоким и мурлыкающим, а вид оставался надменным. Классика есть классика на любой фигуре. Я почувствовала, как щёки заливает алые румянец. Классика это белое с чёрным, возмутился Алерик, не обращая на меня внимания. Только в твоём мрачном мире. Рикардо усмехнулся и грациозно провёл пальцами по своей оранжевой футболке, стряхивая несуществующие пылинки. Ярким личностям идут яркие цвета. Вы говорите при моей сестре, наконец опомнился Хакан. Все замолчали. Я встряпенулась, Всё-таки заслушалась экспертов и захлопнула приоткрывшийся рот. После чего обернулась к брату и сообщила очевидное. Ты связался с дурной компанией. Прости, но я просто обязана буду сообщить об этом отцу. Однако, память может меня подвести, если вы уйдёте отсюда немедленно. Хакан поморщился и ответил уже гораздо менее спокойно, чем раньше. Кая, мы оба понимаем, в ближайшее столетие ты к отцу ни ногой. Просто скажи, какого роста твоё имя висит среди поступивших на факультет фокусников и изящных искусств. Поправила я брата, морщись точно так же, как он минуту назад. И давай помнить о том, что в нашем мире каждая профессия важна. Да? Помнится, ещё совсем недавно ты пела по-другому. Я повзрослела и переосмыслила многие вещи. Отозвалась, снова начав рыться в чемодане, обнаружив расчёску, стащила с головы пропитавшееся влагой полотенце, И принялась расчёсывать тяжёлые каштановые волосы, рассыпавшиеся по плечам и спине. Какое-то время в комнате стояла гнетущая тишина. Я уже понадеялась, что брат всё-таки поймёт, насколько неуместно чужое присутствие и уйдёт, но они тут-то была. Ладно, заявил он. Пока отложим это. Тогда скажи, почему тебя заселили именно в эту комнату? И что с замком в двери? А что не так с комнатой? Я откинула назад густые, слегка вьющиеся от влаги волосы и посмотрела на Хакана самым честным взглядом. Чем она хуже других? Ну, он замялся и уставился на Рикорда. Я повторила его манёвр. Тот улыбнулся, демонстрируя ряд крепких белых зубов, и перевёл взгляд на Альрика. Блондин изобразил удивление и демонстративно уставился на Хакана. Брат устало вздохнул, взъерошил собственную причёску петернёй И всё-таки доложил. Тебе здесь не место. Почему? Это комната свиданий. Устав от игры в гляделки выпалил Хакан. Через неё парни выбираются по пожарной лестнице за окном после комендантского часа. И я просто не представляю, какая Равульф могла поселить тебя сюда. Что ты ей сделала? Намекнула, что они стоят лезть в чужие дела. Не стала отпираться я. Но она вела себя отвратительно. Заведующий общежитием Голубые глаза Хакана потемнели от гнева. "Боги, Кая, ты же должна понимать, что некоторым людям можно простить их любопытство, иначе..." Он красноречиво осмотрел мою комнату. "Я не привыкла уступать своим принципам. Научится ещё", своеобразно успокоил Ричард Хакана. "Какие её годы. Может, я и вспылила немного?" Я покладисто кивнула и спросила: Как считаешь, если я искренне извинюсь перед Айрой Вулф, она осменит гнев на милость? Нет, брат покачал головой. Это ее только раззадорит, продолжил мысль Хакона Рикард. Но ты можешь заслужить прощения поступками. Поступками? Уточнила я, все же посмотрев на говорившего. Подхалимство. просветил меня Альрик. Встретившись со мной взглядом, он широко улыбнулся и развил мысль. Заискивание, стукачество на других. Самый простой путь, кивнул Рикорд. И будешь в шоколаде. Ненавижу шоколад, отозвалась я, яростно сверкая глазами. Тогда нужно починить замок в двери. Тут же заключил Рикорд. Ищи колду на кне. Магическая защита сверху тоже не помешает, но все будут ломиться к ней, возмутился Хакан. Ты хоть представляешь, что начнётся? Постучат и уйдут, пожал плечами Альрик. Хотя пару дней придётся потерпеть попытки вторжения. И возможна угрозы. Её все возненавидят. Хакан с жалостью посмотрел на меня. Нет, так нельзя. А я широко улыбнулась и заверила: никогда не мечтала о море друзей. Честное слово, я приехала учиться новой шикарной профессии, а не искать фанатов. Кая, ты просто не понимаешь. Это ты не понимаешь, Хакан, я зло осверкнула глазами. Нельзя вечно указывать мне, что делать. Это моя жизнь. Пару секунд мы с братом смотрели друг на друга, как непримиримые враги, и вдруг он сдался. Ты права. Хакан нечитаемым взглядом посмотрел на Альрика. Я тоже перевела взгляд. Блондин заломил бровь, чуть искривил губы, будто показывая, насколько сомневается в правильности невысказанной просьбы, а затем кивнул. Позже я узнала, что так они договорились о починке двери и окна и о наложении магической защиты от взлома. Оказывается, Алерику умел руками не только лечить, и посторонних девиц лапать.